Вечером того же дня околоточный надзиратель Пантелея Ивановича Ракита, измученный, голодный, вернулся домой. Более суток он был на ногах. Ну, что твоя змея? – спросила Пантелея Ивановича жена. Ракита только рукой махнул. Глупости, все вздор, – р а с т е р д и л с я он. Зеленый змей там был, а не змея, вот что. Однако говорят... Глупости говорят. Да не о змее вовсе. Говорят о какой-то фотографии, найденной в том вагоне, где привезли этого миллионера Воробьева. а н т е л е й Иванович, когда его супруга говорила это, закуривал послеобеденную сигару. Словно что-то ударило его, когда он услыхал эти слова. Сигара вывалилась из рук, и он уставился на жену «Недоумевающим взором! Какая карточка!» – воскликнул он. «Кто говорит?» «Дарья наша! У этого Кондратьева карточку видели, он нашел ее в том вагоне». «Не может быть! Как же это я ничего не знаю? Дарья! Дарья!» Назов явилась из кухни прислуга. «Какая карточка? Что такое болтают?» – закидывал ее вопросами Пантеле Иванович. В ответ Дарья рассказала, что и она уже побывала на том месте, где появилась змея. Там она встретила знакомого, товарища Кондратьева, тоже сцепщика. Он и рассказал ей, что Кондратьев, пьяный, забрался в вагон первого класса, стоявший на запасных путях, чтобы проспаться там. Это был тот самый вагон, в котором скоропостижно умер богатый пассажир. Выспавшись на мягких диванов... Кондратьев по рассказу знакомого Дарьи нашел в том самом купе, где был мертвец, фотографическую карточку, которую и не подумал представить по начальству, о держал у себя. С какой целью? Этого знакомый Дарьи не знал, но говорил, что портрет находится у Кондратьева, и тот теперь никому его не показывает. «Да как же я-то ничего не знаю, об этом удивлялся Ракита». Бог знает, что тут кроется Сюртук мне скорее, пальто, скорее, скорее Уходишь, отдохнул бы Пожалела Пантелея Ивановича жена Какой тут матушка отдых замахал тот руками Такое дело, такое дело Он убежал Первому же дворнику, встреченному на пути, он приказал как можно скорее бежать в дом, где жили железнодорожные рабочие, и немедленно п р и в е с т и к нему Кондратьева. За первым посланным он отправил второго, третьего. Поиски оказались напрасными. Кондратьева нигде не было. «С каким-то мастеровым запьянствовал», сообщили посланцы. «Видали тут его, домой приходил». «Зачем?» – спрашивал Ракита. «В сундуке рылся, искал что-то, потом ни с того ни с сего побил жену и ушел». «И нет его?» «Нигде нет, верно, в город ушел». Ракита строго-настрого приказал, чтобы Кондратьева доставили немедленно, как только найдут. Наступила ночь. Пантелей Иванович тревожился, томился, посылал узнать, не вернулся ли сцепщик. Все было напрасно. Даже к рассвету Кондратьева все еще не было. Измученный в с я этой непрерывной суетой, Пантелей Иванович, когда стало светать, вздремнул. Вдруг он почувствовал, что его будят, и открыл глаза. Было уже совсем светло, наступило утро. Над ракитой склонился тормошивший его усатый городовой. «Ваш благородь, вставай!» Будил он п а н т е л е Ивановича. «Нашелся!» «Кто нашелся, еще не придя в себя с просонок?» Воскликнул тот. т к о н г р а т ь е в нашелся!» «Лежит!» «Где? Спит пьяный?» «Какое, ваш благородь, пьяный?» «Мертвый!» «Это сообщение!» б ы о настолько неожиданно, что всякий сон как рукой с н я л а с ракиты. «Как мертвый!» — закричал он. «Быть не может!» «Так точно! А все-таки Кондратьев померши!» «Да где он?» «Туда, к Глухозерскому заводу, около леса. Караул уже приставлен, чтобы посторонние не н а л е з а л и Ракита натянул пальто, схватил портфель И со всех ног кинулся к тому месту, где нашли Кондратьева Еще издали он увидал кучку народа «Ваше благородие!» — подбежал к нему городовой, приставленный к телу «Что-то неладно, что еще? Покойник-то, хотя и мертвый, а словно шевелится» у п о т Извольте и сами взглянуть, то есть не вещь шевелится, а можно сказать, частью только. Пантелеев Иванович растолкал любопытных и подошел к распростертому на земле телу. Он сразу узнал Кондрасева, его опытному глазу незачем было долго смотреть. Сцепщик был мертв, но положение тела было самое покойное. Казалось, будто умерший сладко спит. Никаких следов борьбы около него не было заметно. Ракита снял шапку, перекрестился. Вдруг он так и замер на месте. Блуза на теле трупа приподнималась, как будто под ней было какое-то живое существо, силившееся выбраться на свободу. Пантеле Иванович понял, что ему необходимо что-нибудь сделать. Концом шашки он отмахнул ворот блузы и с криком отскочил прочь. Из-под блузы показалась голова змеи. Итак, то, что считалось бредом нетрезвого воображения, оказывалось существующим в действительности.